А где он был в партизанах, ваш муж? На восстание сперва ушел, еще когда белые власть взяли. А как разбили восстание, с отрядом Мамонта Головни скрылся в тайгу, и там сгил. По фамилии как? Ржанов Петр Евсеевич. Вот ездил осенью в коммуну возле Курагиной. Партизаны Головни сгарнизовали там коммуну в экономии Юскова.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 «Как бы я это знала, я б его кипятком ошпарила, истинный Бог!» «Как бы ты его могла ошпарить кипятком?» «Да у меня ведровый чугун кипятка стоял в ту ночь в печке». «В какой печке?» «Мамон Петрович решительно ничего не понимал». «Да я не все обсказала вам», — спохватилась вдовушка. «До того, как побывать мне в коммуне партизанской за неделю, так или чуть больше, заявились ко мне среди ночи четверо двое мужчин и две женщины». Избато у меня на самом краю деревни. Верхами приехали и все при оружии мужчины и женщины. Грязнющие, мокрые, не приведи, господи. Дожди наполоскал всю ночь ту. Печь заставили топить, бараны жарить, а сами разболаклись и мокрые развесили сушить у печи. Ну, разговаривают про между собой, а я все слышу от кути далеко ли. Рядышком мужчины один другого называют по имени отчеству. Так-так, насторожился Мамонт Петрович, забыв про чай и молоко. Один такой высокий, русый, поджарый, Гавриил Иннокенчич, у Хоздвигов, он самый, мне потом сказали, а другой — Анатолий Васильевич, хорунжий Ложечников. Кабы знатье! Ну и что они, о чем говорили? Банда у них была большая, сабель триста, из казаков вся, пробивались через стояны в Урянхай,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 Будто Гавриил Иннокенчич посылал Евдокию Елизаровну в Ермаки и в Григорьевку, чтобы она все там разузнала про каких-то ченов. Части особого назначения? Вот-вот, банды изничтожают. И что же она не разузнала? По словам Ложечникова, выходило так, что она, Евдокия Елизаровна, будто снюхалась с теми ченами, и вся банда казаков угодила в западню за Григорьевкой пулеметами стребили ну а сам у хоздвигов защищал свою полюбовницу да она дескать знать ничего не знала про пулемет и чонов. все может быть и не знала